Глава вторая. Казалось, этот тип сейчас навернет меня лыжной палкой по голове. Вполне возможно, так он и хотел сделать, но сдержался, сверкнул сердитым глазом, пыхнул в сторону струей сигаретного дыма, подскочил, нацепил лыжи и резво пошуршал вниз по склону. Его спина в веселенькой зеленой куртке мелькнула и скрылась за поворотом вместе с бубоном навязанной шапки, а я остался сидеть на лыжной трассе в смятении чувств. Этот феерический мужик мне не знаком, в этом у меня не было никаких сомнений. И в то же самое время в сознании всплыло уверенное «Это Вася Кругляев из нашей резидентуры». «Из какой еще нашей резидентуры?» – испуганно прислушался я к своим мыслям. «И почему этот непонятный Вася назвал меня майором?» На эти вопросы сознание ответа не давало. «Вообще-то одного человека по фамилии Кругляев я знал еще по школе. Мы учились в параллельных классах». Назвали его не Вася, а, кажется, Роман. И он давно уже закончил свой земной путь, не пережив, подобно многим, наши благословенные девяностые. Ну да бог с ним, Скругляевым, и с тем, и с этим. Нужно было срочно разбираться, что стало со мной самим, почему на мне чужие вещи, и, что, пожалуй, важнее, откуда взялись волосы на голове. Может, показалось? Я провел ладонью от олба к затылку. Да нет, не показалось. Тогда я посмотрел на свою руку. Большая широкая кисть с разбитыми боксерскими костяшками, слезущей из-под курточного рукава черной шерстью. Рука была не та, которой я привык. Не моя это была рука. Что это такое со мной творится, черт побери? Однако пора было уже отсюда выбираться, сидение в снегу ничего не прояснит. Тут открылся еще один нюанс моего положения. Улыжи, что привез мне самый первый бородатый «Ай, окей?» Оказалось, повреждено крепление. Оно болталось на единственном гнутом шурупе, и ехать таким образом возможности у меня не было. Собрав лыжи и палки в охапку, я отправился вниз пешком. Но прошел, держась края трассы, и стараясь не поскользнуться, я совсем недолго. Один из лыжников, которые время от времени проносились мимо, притормозил рядом со мной. Бросил мне под ноги в снег комплект из пары лыж, и, не сказав ни слова и даже не взглянув в мою сторону, Тут же последовал дальше. Я, не раздумывая, принял эту помощь от неизвестного доброжелателя. Оставил на обочине свое поломанное и довольно быстро приехал к окончанию трассы. Там все было забито людьми в разноцветных зимних одеждах. Непривычного старинного какого-то вида подъемники отправляли кресла с лыжниками вверх по склону. Работали кафе и магазины, из динамиков пела «Абба». Место было чужое и мне неизвестное. Но к этому я оказался морально готов. Да и незнакомые вывески, что перестрели исключительно латиницы, сильно не удивили. Я и так уже понял, что едва ли вернусь в Сочинскую Красную Поляну. Но сейчас меня больше интересовало другое. Оставив лыжи на одной из множества специальных уличных стоек, я отыскал в окружающей суете указатель с буквами W и -E C. Скоро я уже тянул на себя дверь с нарисованным мужским силуэтом. Сразу же в тамбуре оказалось то, что нужно, большое зеркало, и из этого зеркала на меня посмотрел незнакомый мужик. Я отпрянул. Потряс головой, чтобы прогнать наваждение, рефлекторно схватился за раковину. Разумеется, не помогло. Умом я уже понимал, что влип. Никакое это не наваждение, а моя новая реальность. — Айо окей? Благообразный импортный дедок у соседнего умывальника повернул ко мне седую голову. Да, окей, окей, ну вас всех нафиг! Не отрывая взгляда от льющейся из крана воды, я намылил и сполоснул руки. Потом поднял глаза к зеркалу. Оттуда на меня смотрел все тот же незнакомец с выскобленными щеками и тяжелым подбородком, широкоплечий и насупленный. Итак, я в чужом теле. Как ни дико, но это объективный факт. Теперь нужно было выяснить еще кое-что. Выйдя на улицу, я побрел по брусчатому тротуару, поглядывая по сторонам, и скоро увидел то, что искал: чисто газетный киоск. Явление в наше время подзабытое, но насчет того, что время здесь никакое не наше, я уже не сомневался. Непривычная одежда, простоватые фуникулеры, никаких светящихся рекламных панелей и экранов, автомобили стареньких моделей на парковке. И самое главное, ни одного человека с мобильным телефоном. В кармане у меня позвякивала денежная мелочь, но нужные цифры на газетном развороте я увидел и так через стекло. Цифры эти были 1977. Ого! Ну здорово! Теперь бы кто еще рассказал, кто я здесь в этих заграничных семидесятых такой? И тут в голове откуда-то всплыл ответ. Меня зовут Николай Смирнов. Я советский разведчик. Куртки и шапки примостились на батареях, ботинок мы не снимали. Вася Кругляев бродил по гостиничному номеру от стены к стене, и на полу за ним оставались мокрые следы. Вася, как и я, был майором, и он сейчас пребывал в очень нервном расположении духа. — Нет, ну как ты вообще умудрился так навернуться, а? — разговаривать нам приходилось негромко, но злость рвалась у Васи изнутри, заставляя его мучительно гримасничать и зверски вращать глазами. «Как?» Он остановился напротив меня. От него густо пахнуло куривом. «Ты же сибиря, Коля! У тебя разряд по лыжному спорту! Тебя и мамка, наверное, родила прямо в снегу на лыжне, а тут...» Васина рука взмахнула в воздухе и горестно повисла. Он слегка походил на советского актера Брандукова, что играл инспектора Лейстера в фильмах о Шерлоке Холмсе пьющего персонажа а Фоня, ты мне рубль должен» и много кого еще. «Да, грохнулся ты жутко», — поддакнул наш третий коллега, румяный молодой блондин. «Мне поначалу даже показалось, что тебя подстрелили». «Откуда-то я знал, что блондина зовут Сергей Кисляк, и звание у него капитанское. Это он привез мне лыжи там, на трассе. Из неочевидного источника в голове я подчерпнул и суть нашей провалившейся операции». Бородач, что подъехал ко мне со своим Айокей первым, служил на американской авиабазе в Норвегии. Он и являлся объектом нашей разработки здесь, на лыжном курорте, в шведском городке. Предполагалось, что это он свалится на склоне, специальный человек в лыжном прокате должен был подсунуть ему поврежденные лыжи. И тогда добрый Вася помог бы ему, и так состоялось бы их знакомство. А дальше не исключено и вербовка. Но грохнулся на трассе почему-то не он, а я. Когда Бородатый подвез мне лыжу, это получилось в чем-то даже и лучше. Но вместо того, чтобы позволить себе помочь, познакомиться с объектом и потом ненавязчиво передать его Васе, я заговорил с ним, объектом, по-русски. Объяснить коллегам, зачем я так поступил, было теперь непросто. «Ты что, накатил там в кафе, когда мы с Серым ушли?» Вася подозрительно вперился в меня взглядом. «Не болтай ерунды!» Фраза эта сама по себе вылетела у меня изо рта. Я даже немного обалдел от такого поворота. Мне стоило больших усилий не подать вида, что со мной что-то не так. Но слова эти оказались правильными, да и тон, которым они были сказаны, тоже. Вася сделал еще два прохода от стены к стене, плюхнулся на кровать и принялся ожесточенно чесать висок. Мне подумалось, не будет ли правильным рассказать о том, что осталось с одной из моих лыж, но какое-то внутреннее чувство подсказало, что лучше с этим повременить. Ладно, произнес Вася после недолгого раздумья. Дело, конечно, дрянь. Ввиду сложившихся обстоятельств я предлагаю, но что собирался предложить майор КГБ Василий Кругляев, узнать нам не удалось, потому что по коридору затопало множество ног, а потом раздался стук в дверь. Открывайте, полиция! донеслось из коридора. Вася замер на полусловие, а кисляк резко втянул голову в плечи. Говорили в коридоре по-английски но от этого было, понятно, не легче. А легче было от того, что стучали и кричали не в нашу дверь, вернее, тоже в нашу, но от другого номера в самом конце коридора. В глубинах моего сознания шевельнулась мысль о том, что резервировать дополнительные номера по чужим документам это при работе на выездах весьма полезная практика. За несколько секунд я был уже на ногах и застегивал куртку. В голове как будто включился некий код, регламент на случай подобной нештатной ситуации. Я знал, что нужно делать, и делал это автоматически на рефлексах. Балконная дверь тихо скрипнула, впуская в комнату морозный воздух и отдаленные звуки дискотеки 70-х. Вася и Кисляк, одеваясь на ходу, деловито выбрались на балкон и оглянулись. Я махнул им «Вперед, чего встали!» Вася кивнул, и они заторопились вниз по пожарной лестнице. Я же вернулся в комнату и прислушался, что там творится в коридоре. Похоже, там пытались разобраться с заклиненным замком. До выбивания дверей дело пока не дошло. Я наскоро осмотрел номер на предмет того, не оставили ли мы здесь чего-то ненужного, и направился на балкон вслед за товарищами. Металлические ступени пожарной лестницы гулко стучали под подошвами моих ботинок. Спустившись с четвертого на второй этаж, где лестница заканчивалась, Я спрыгнул на припорошенный снегом асфальт. Спины Васи и Кисляка мелькнули и пропали из вида, за углом по правую руку. Мне же было нужно в другую сторону. Проворно, но не показывая спешки, я пошагал вдоль гостиничной стены. Издание из напротив с любопытством смотрело пожилая леди с высокой прической. В другом окне пялились и тыкали в меня пальцами двое пацанов. Тревоги, однако, никто не поднимал и в форточку не орал. А так-то пусть смотрит, не жалко. Повернув за угол, я едва не врезался в столбычевшего там молодого парнягу. На нем синела полицейская форма, и терся здесь он, скорее всего, не просто так. Мы оба подпрыгнули от неожиданности. Он взглянул на меня со смесью подозрения и испуга, но тянуть руку к кобуре или кричать, подзывая кого-то из своих, не спешил. Нужно было поскорее преодолеть это препятствие». Первым порывом было вырубить бедолагу, да и дело с концом. Место было безлюдное. Я с удивлением почувствовал в себе уверенность, что могу сделать это тихо и быстро. В голове мелькнули картинки и ощущения четырех или пяти подходящих способов. Но тут сознание озарило другая идея. В моей руке оказалось удостоверение. Я развернул его и сунул застывшему полицейскому под нос примерно на полсекунды. «Военная контрразведка!» Произнесено это было по-шведски, уверенно и без малейшего акцента. Судя по всему, разглядеть парняга успел только фото и размытую печать. Документ этот удостоверял, что его предъявитель является почетным членом одного респектабельного бридж-клуба датского города Фредериксберг, и он был намеренно сделан таким солидным и упакован в убедительную кожаную обложку. Предъявлял я эту ксиву часто и с неизменным успехом. Вернее, не я а тот, кто обитал в этом туловище и жил этой увлекательной шпионской жизнью, до меня. Парень кивнул и выдохнул с явным облегчением. У меня тоже отлегло от души. Причинять ущерб оказавшемуся в неудачном для себя и меня месте случайному молодому шведу совсем не хотелось. «Стойте здесь! Если кто-то полезет из окон, немедленно задерживайте», показал я стражу закона и порядка, участок для приложения его служебных способностей. Естественно, по-шведски и, естественно, без акцента. Тот козырнул, нахмурился и деловито пошагал за угол здания. Сам я, мысленно поблагодарив сознание находчивого майора, направился в другую сторону. Автомобильная стоянка была заставлена машинами производства Европы и немного Японии. Модели казались смутно знакомыми, скорее по старым фильмам, чем по моим реальным воспоминаниям. Я имею в виду того меня, который попал сюда из 2025 года, а не бравого и загадочного майора разведки, что запросто сигает с балконов и считает для себя приемлемым вырубать при необходимости служащих полиции в стране своего временного пребывания. Между тем, память Николая Смирнова, по крайней мере, какие-то ее фрагменты, постепенно встраивалась в мою собственную. Нужная машина, замызганный и неприметный в ряду другого такого же ретро серый фиат, оказалось присыпано снегом. Я прошелся вдоль автомобильных рядов, делая вид, что не могу вспомнить, куда поставил свое средство передвижения. На самом деле я проверял обстановку. Кажется, наблюдение за моим фиатом не велось, а прилепленные в нужных местах специальные волосинки подтвердили, что и внутрь никто любопытный не совался. Двигатель я почти не прогревал, задерживаться здесь не стоило. Завелся, убрал снег с лобового стекла. Сначала растерялся, не найдя чем счистить самое намершее, потом вспомнил, как в далекой молодости делал это пластмассовой штукой под названием подкассетник. Да, здесь тоже должны такие быть, вместе с кассетами для магнитофона. Полез шарить по машине и отыскал специальный скребок. Ну да, здесь же Европа, цивилизация. Теперь-то оно и у нас так, а местами даже и получше. А раньше было дело, соскребывали лед под кассетниками. Очистил стекла да и тронулся в дорогу. Путь до Копенгагена предстоял не близкий шоссе с шуршанием стелилось под колеса. Мой фиат резво глотал белые макаронины разделительной полосы. Горные серпантины быстро закончились, по сторонам дороги замелькали разноцветные домики с шапками снега на крышах. В странах Скандинавии мне в прошлой жизни побывать не довелось, но именно так я все себе и представлял. Компактное, однообразно яркое, благополучное. А может, благополучие это только мнимое. Ну ладно, то все их проблемы, а у меня сейчас свои, да еще какие. Версию о том, что все это бред моего угасающего сознания после удара головой о дерево я отбросил. Нет, тело мое может и находится сейчас в 2025 году. Не исключено и то, что пребывает оно в коме. Но сам-то я здесь, и все кругом слишком реальное не похожая на сон. Шоссе, цветные домики, облака на небе, гладкая баранка руля под рукой, душноватый запах горячего воздуха, что лупасит в салон из-под лобового стекла. А если чуть вытянуть шею, в зеркале заднего вида появится лицо, хмурое и задумчивое. Теперь это я. А еще появились великолепные рефлексы и мышечная память тренированного тела Николая Майора Смирнова. К тому же существовал еще один нюанс. Забросило меня вихреме времени не в сознание юного пионера, не в рабочего или колхозницу, и не в партийного какого-нибудь деятеля, а в человека специального, обладателя редкой шпионской профессии. Едва ли это вышло случайно, потому что в шпионской теме я и сам в некотором роде не то чтобы совсем чужой. Но мысль эту мне додумать не удалось. За моей машиной обозначилась погоня, и преследователи быстро приближались.